Глава 31. Шаткое положение. Ингури. Стоило мне выскочить из мобиля и взбежать на крыльцо под ничего хорошего несулящим взглядом Дракха, как с двух сторон подскочили Юмио и Китян. Худенькие большеглазые, с мелкими лисими чертами, рыжие и кудрявые, кицуны беззастенчиво таращились на высшего, Выскочившего вслед за мной из мобиля, бросая также недоуменные взгляды друг на друга и на меня. Драк? возбужденно прошептала Юмио. Высший драк? поправила подругу Китян. Нам же не показалось? Ты же с ним приехала? Как так? А говорила драк хизло и вообще мерзость. Ага, ага, говорила. Нечего краснеть теперь. Она сейчас запоет нам, а он не такой. Напевая популярный мотив, Китян ритмично завиляла бедрами, и то, что мы стоим перед корпусом Академии, лесу не смутило. У Китсуна вообще свои представления о допустимом. Ой, а что у тебя с кожей? Ты светишься. Точно, точно, светишься. Или это от счастья? «Ну, конечно, отчасти, ага!» фыркнула куда менее романтично настроенная Юмио. «Колись, где такой крем надыбала?» «Точно, крем!» «Нет, но кто все-таки этот высший?» Лисички говорили одновременно, перебивая друг друга. Одновременно и дергали меня за руки, тормошили, теребили. Как всегда в присутствии подруг, у меня голова пошла кругом. «Чуть-чуть». К манерам Ки надо привыкнуть. И тем не менее я выдохнула с облегчением. Оглянулась на мобиль Даура. Аддингтон успел обойти его и застыть рядом, опираясь рукой о капот. Глаза Даура так и прожигали насквозь. Губы были плотно сжаты, на чуть впалых щеках ходили желваки. В голове у меня лопнул пузырь с веселящими чарами. Иначе как объяснить тот факт, что настроение резко и стремительно скакнуло вверх. Вид угрозного, деспотичного и надменного Даура Аддингтона был до того обескураженный, что мне стало его почти жалко. Ведь не побежит же он за мной, правда? Дракхам не пристала бегать за женщинами. А если и побежит? Ну что он сделает? Помимо лисичек, вцепившихся в меня хваткой, которой позавидовала бы Росомаха, На крыльце нашего корпуса было людно, как всегда в это время. Не собирается же блистательный Даур Адингтон прилюдно требовать, чтобы я надела трусы. Это будет как-то уж чересчур. Кстати, о трусах. Черное кружево, зажатое в кулаке, жгло кожу. Под хмурым взглядом Аддингтона, зажатыми в кулаке трусиками, я чувствовала себя до умопомрачения, порочной и настолько же желанной. И мне это нравилось. «Сучка!» — прочитала я по его губам, и внутри чья-то невидимая рука ударила в гонг. Глубокий протяжный звон застонал, растекаясь внутри, наполняя ликующей песней каждую клеточку тела, даря ощущение власти над платиновым наследником. «Да!» — ответила неведомая сила моими губами, и по вспыхнувшему в глазах высшего восхищению Я поняла, что ему нравится моя дерзость. Но при этом оставалось ощущение, что это восхищение легко перейдет в злость, а то и в ненависть, если с этой самой дерзостью перегнуть. В общем, скользкая дорожка. Но почему тогда внутри так сладко ёкает и зовет, сломя голову, совершать глупости? В корпус за нами драк не последовал. Я почему-то ощутила нечто... Больше всего похожее на досаду разочарование. Но не могла же я быть раздосадована передышкой в своем унизительном положении, глотком свежего воздуха. Куда важнее сейчас на декана не нарваться. На дессу рупель. А то будет мне за отсутствие формы. Не сомневаюсь даже, что магичка отправит в общежитие переодеваться, а сама влепит прогул. Еще и отрабатывать потом заставит. Куда большую проблему создавало отсутствие крема на коже. В отличие от академической формы, которая, понятно, осталась в общежитии, баночка с защитным средством смиренно ждала своего часа в моей сумочке. Почему-то воспользоваться им при Дракхе не было никакой возможности. Хотя, может, и следовало. Не потому ведь я не нанесла на кожу серую массу стягивающую кожу и заключающую наше природное сияние под пленку, что хотела понравиться Дракху, этому невыносимому деспоту Дауру Аддингтону. Не хотела же я быть красивой для него. Чушь, Рявья, но не настолько же я глупая. Или настолько. Меня извиняет только тот факт, что в последние дни моя жизнь понеслась, как скорый поезд как будто сама себе прокладывая рельсы со скоростью света. И ни минуты у меня не было спокойной. Как тут не забыла еще, как звать-то меня? Голова кругом от этого всего еще и взрывается от новых знаний о себе, о дракхах, о Ферузе Дин-Дин, о парящих змеях, сотканных из света погасшей звезды, о крыльях драконов, которые они сами вручили Фениксу. Пламень. Как это все совместить-то? Как пережить? Лисички продолжали чирикать над духом. Впрочем, касательно лис, к ним более применима форма тявкать. Но не суть. Юмио и Китян продолжали с энтузиазмом строить догадки, кто был тот самый высший, что привез меня на занятие. Мимо нас к выходу пронеслась стайка адепток с розовыми кристаллами в руках. Понятно, на тренировочную арену бегут. Чтобы выстраивать первые в своей жизни пространственные коридоры. А я тебе говорю, это Аддингтон! восторженно пропела одна из девиц, и мои попутчицы замерли в похожих позах с открытыми ртами. Даур Адингтон. А кто еще ездит на белой сельфиде? Он это он! Я в новостях сентревы, его новую тачку видела. Врешь ты все? А вот посмотрим. «Ну что, спорим?» Ингури. Возмущению Юмио не было предела. «Или ты сейчас же признаешься, что тебя привез на занятия Даур Аддингтон? Или...» «Или ты нам больше не подруга!» Закончила мысль Китян. «Можно подумать, я слово могу вставить!» делано возмутилась я, незаметно засовывая трусики в сумочку обведя взглядом сердитые физиономии лис, вздохнула и призналась. «Он!» Уи! Юмио поспешно заткнула себе рот ладонью, оборвав вопль, которому и баньше от души позавидовала бы. А я поняла, что погони со стороны высшего можно было с самого начала не опасаться. Восторженные фанатки порвут его у нас на тряпочке. Эта мысль мне почему-то совсем не понравилась. «Как ты умудрилась познакомиться с адингтоном проявила большую сдержанность Китян. «И главное — где?» «Не знаю, чем бы закончилась наша беседа, больше напоминающая допрос, если бы не раздался звонок. Ну, конечно, мы успели ровно-ровно к первой паре». Лисичек постигла дилемма. На похожих большеглазых мордашках проступила досада. «Ингури!» Раздался вдруг мужской голос за спиной. Я чуть не застонала в голос, оборачиваясь.